Глава 7. Это было мучительно. Непрекращающиеся адские муки. В тот вечер, когда Леви ушёл от меня, чтобы поговорить с Эмили, я сидела, не дыша, таращилась на телефон в полной уверенности, что вот-вот мне позвонит Левис с разбитым сердцем. Телефон и правда зазвонил, но это была Эмили. "Пожалуйста", заныла она. "Я знаю, что совершила ошибку, и что единственный, кто пострадает от правды это Леви". Ты же не хочешь, чтобы он страдал. Конечно, я не хотела. Но это не я ему изменила. Обещаю, что больше так никогда не поступлю. А если поступлю, то можешь никогда больше со мной не разговаривать. Я даже об этом не попрошу. Я почти слышала стук её сердца по телефону. Мне очень нравится Ливи, и я не хочу, чтобы он меня бросил. Пожалуйста, Макаллан. Мне не нравилось держать что-либо в тайне. Тайны всегда причиняют в итоге боль. Она продолжала умолять. Ты моя лучшая подруга. Если я не могу доверять лучшей подруге, то кому вообще могу? Уверена, что Леви думал то же самое. Мы дружим целую вечность, мы через столько всего прошли. Пожалуйста, прости меня, чтобы я тоже смогла себя простить. Её слова меня зацепили. Я и не задумывалась, через что проходила сама Эмили. Как ей, наверное, тяжело. Хотя, конечно, она сама виновата. Пожалуйста, Макалан, умоляю тебя, Если бы ты была здесь, я упала бы перед тобой на колени. Если хочешь, я сейчас приду. Меня одолевали сомнения. Можно ли ей доверять? Можно ли положиться на её слова о том, что такого больше не случится? Я знала, что правда раздавит Леви. Может, лучше всего будет притвориться, что ничего не случилось? Ладно, тихо сказала я. Эмили ответила не сразу. Правда? О, Боже, Макален. Спасибо, спасибо, спасибо. Я всё исправлю, обещаю. Пожалуйста, обращайся с Леви хорошо. Он этого заслуживает. Конечно, обещаю. Люблю тебя. Я должна была почувствовать облегчение, но мною овладел ужас. И как бы мне ни хотелось стереть ту ночь из памяти, я знала, некоторые воспоминания этому плохо поддаются, особенно болезненные. Эти годы я постоянно себе лгала, чаще всего в том, что всё будет хорошо. Да, всё будет хорошо. Ты вырастешь без матери, но всё будет хорошо. Ты будешь просыпаться каждое утро и понимать, что это не было ночным кошмаром. Но всё будет хорошо. Ты будешь хранить секрет, который может разрушить твою дружбу с двумя самыми близкими людьми. Но всё будет хорошо. А я-то думала, что совсем не умею врать. Зато я научилась искусству избегания. Я старалась не видеться с Эмили и Ливи одновременно. Я избегала разговоров об их отношениях. Избегала ли бы их бесед, где бы фигурировали вечеринки, трой, моя спальня, эмоциональные травмы и так далее и тому подобное. Я держалась уже больше трёх месяцев. Три месяца я не могла быть честной, не могла разговаривать открыто. Три месяца следила за каждым своим словом и жестом. Три месяца непрекращающихся мучений. Расставил снег, солнце начало проглядывать сквозь облака. Я подумала, что, может, к лету уже обо всём забуду. В начале апреля я даже увидела цветок по пути в столовую. Наверное, это хороший знак. Даниил помахала мне от нашего стола. Угадай, на кого я наткнулась вчера вечером? На кого? Я достала из рюкзака морковь и хумус домашнего приготовления. На Елену. Она игриво повела бровями. Елена? Даниил вздохнула. Ен Брэниган с твоей новогодней вечеринки. Ах, да. Я совсем забыла, что тем вечером происходило что-то ещё. Ага. Его явно интересовало, чем ты занимаешься и как поживаешь. И что? И что? Передразнила меня Даниил. А, прости. Он спрашивал обо мне. Как думаешь, пора заказывать свадебный торт? Она потешается. Да ещё как? Даниил потянулась через стол и угостилась хумусом. Да ничего, я просто подумала, тебе будет интересно узнать, что про тебя спрашивал привлекательный молодой человек. И возможно, Я сообщила ему, что мы придём на соревнования по бегу в пятницу. Мы пойдём, потому что Леви хочет посмотреть их. Да? И пока Леви будет смотреть, кто как выступает и куда ему записаться в следующем году, ты можешь посмотреть на Иена. Он вообще-то старшеклассник. Даниэль легонько постучала пальцем себе по губе. Точно. Что этому неудачнику, нищему звену школьной эволюции, делоть рядом с такой шикарной девушкой, как ты? Я не это имела в виду. Сама не знаю, что же я на самом деле имела в виду. Я просто говорю, что он спрашивал у тебя, и я сказала, что мы придём на соревнование в пятницу. Ничего такого. Да, точно. Я сама превращаю это во что-то такое. Да, ничего такого. Даниэль ухмыльнулась, и я поняла, что сейчас у меня полетит острота. Тогда, пожалуйста, объясни, с чего ты вдруг покраснела? Со всеми девчачьими вопросами я обращалась к маме Ливи. Но странно было бы спрашивать её, что мне надеть на соревнования по лёгкой атлетике. Думаю, она была бы рада мне помочь, но не знаю, обрадует ли её, что я в ком-то заинтересована. Всякий раз, когда мысли вид вдруг друг друга поддразнивали, я замечала, что наши родители обмениваются многозначительными взглядами. Что-то вроде: "Посмотрите на эту парочку". Уверена, что она была бы за меня рада, однако в глубине души я думала, что ей хотелось, чтобы мы с Леви встречались. Я не думала, что так уж нравлюсь и Эну, однако одновременно с этим я поняла, что если бы у меня был парень, отношения Эмили и Леви волновали бы меня меньше. Мне нужно отвлечься, поэтому я пошла к своей второй верной советчице Эмили. Я отправила ей короткое СМС, что сейчас приду и вышла из дома. Дожидаться ответа я не стала, мы с Эмили часто забегали друг к другу без предупреждения. Я была уже у дома, когда дверь внезапно распахнулась. Сначала я подумала, что это Эмили увидела меня в окно и вышла встретить. Но на пороге появился кое-кто другой. Трой. "Эй, Макалан", поприветствовал он меня. "Как дела?" Дверь распахнулась шире. Из неё выпрыгнула Эмили. "Ого, сюрприз. Я отправила тебе СМС", пробормотала я, пытаясь понять, что только что случилось. Эмили небрежно отмахнулась. А, да ничего страшного. Трой передавал мне, хмм, домашку по истории. Трой странно посмотрел на неё. Да, точно. Ну, пока. Он ушёл, беззаботно насвистывая. "Это не то, что ты думаешь", сказала Эмили, когда мы зашли к ней в комнату. "А что же это?" спросила я. Я отказалась садиться рядом с ней на кровать, сложив руки на груди и ожидала объяснения. "Мы просто тусили, честно. Хочу познакомиться с ним поближе это вроде не преступление". «А как же Леви?» «Леви в курсе». Она взяла с тумбочки журнал и стала листать, словно давая понять, что разговор окончен. Однако я не собиралась сдаваться. «Насчет чего именно он в курсе?» «Он знает, что Трой заходил сегодня поучиться. Они же друзья». «Ага. Еще какие?» «Все сложно». Меня уже тошнило от этой фразы. «Какое бессмысленное оправдание». «Так объясни мне, если сложно». «Потому что, Эмили, я правда не понимаю, что происходит». Она бросила журнал на колени, словно это я вела себя как неразумный ребёнок. Я просто запуталась, и всё. Если хочешь помочь, перестань меня осуждать. Не всем же быть такими идеальными, как ты. Я разозлилась. Она опять пытается выставить меня виноватой. Но дело было вовсе не во мне, хотя сейчас мне так и казалось. Она видела, что я всё ещё жду ответа. Слушай, мне правда нравится Леви. Он такой милый, такой добрый. Но трое мне тоже нравится. Поэтому я решила узнать его получше, чтобы... Ну, ты понимаешь? Нет, я не понимаю. Я слышала, как звенят льдинки в моем голосе. Эмили нахмурилась. Они оба мне нравятся. Я хочу принять взвешенное решение. Ты вообще это серьёзно? А про Леви ты подумала? Знаю, знаю. Вид у Эмили стал печальный. Честно, я пообещала себе, что решу до выпускного. Остался месяц. Напомнила я. Пожалуйста, не говори, Ливи, ладно? Я встала и пошла к двери. Ладно. Честно, я даже не знаю, как бы я ему это сказала. Как бы ты ему это сказала? Теперь я знаю. Если тебе что-то кажется, и это что-то грозит другому человеку обернуться неприятностями, то тебе скорее всего не кажется. Как насчёт, если твоя девушка говорит, что чувак, в которого она была влюблена, пришёл в гости, чтобы поучиться, не верь ей. Точно. Или, если твоя лучшая подруга говорит, что пойдёт на соревнование только чтобы составить тебе компанию, не подумай, что она идёт пофлиртовать с другим парнем. Я не для этого пошла. И кто теперь врёт? Я не вру. Что поделать, если моя аристократическая бледность и потрясающая харизма притягивают мужчин? Что мне оставалось, нагрубить ему? Да всё что угодно.